Глава 17 «Что вас так задержало?» Спросил Кахир, как только Анрей поужинал. «Меня тоже очень интересовал этот вопрос, и, кажется, не одно меня, судя по внимательным взглядам всех мужчин. Добрались до Туата-Дойбни быстро. Погода благоволила. Сдали риагу золота, что в реке нашли. И неделю потратили на закуп нужных продуктов, тканей и прочего. Сделали заказ необходимого, ждали подвоза, но все время происходили задержки. Две недели ожидали, когда доставят наш товар. Но как только мы были готовы покинуть Туат, на него напали. Пришли с севера Фении, их ничего не останавливало. Много жителей погибло, кто смог, укрылись в лесах. Нахмурился Анрей, вспоминая произошедшее. «Меня сочли мертвым. Колум утащил меня и скрыл в чещебе. Выходил». «Спасибо», — беззвучно прошептала, глядя на друга Анрея. «Как только смог подняться, отправился домой, по дороге собирая людей, оставшихся без крова». Со злостью в голосе продолжил рассказывать муж, сжав кулаки, так что костяшки побелели. Они сейчас расселились в пустых домах селения в каменной пустоши. «Значит, Туата Дуйбни больше нет?» — спросил Кахир. «Что с твоим наставником?» «Терс перед нападением покинул Туат. Сказали, к нам подался. Он не с вами?» «Нет, видимо, не дошел. Возможно, встретил наемников». «Наемников?» Вскинулся Анрей, обеспокоенно переводя свой взгляд то на меня, то на Кахира. «Куин их напугала!» — воскликнул маг, тот самый молодой парнишка из охраны, и чуть тише продолжил, после того, как на него шикнули старшие. Кипятком и огнем грозилось. «Меня не было в селении, когда они приходили. Куин удалось откупиться», — хмыкнул мужчина. Но, видно, ненадолго. колум сказал, никого живого не осталось. Лимка только успела спрятаться в пещере. Ходила подружку искать, — пояснил колум Она-то и рассказала, куда вы ушли. Туда, где сосульки из пола растут, и озеро волшебное есть. Услышала крик и звон оружия. Скрылась в пещере, проскользнув в щель. Продолжил Анрей. Вышла, когда все стихло. Влезла в погребок, набрала с собой еды и неделю жила в пещере. Слышала, как наемники искали вход в нее, но не нашли. «Лимка!» — прохрипела я, давясь слезами. «Квин, ты брось мне здесь!» — неожиданно громко рявкнул Кахир. «Ты не можешь отвечать за их жизнь! Звала всех! Отказались!» «Я сейчас», — пробормотала, поднимаясь за стола и, не глядя под ноги, побрела вниз по склону. «Сейчас мне хотелось орать, рычать, сделать хоть что-нибудь, чтобы облегчить дикую боль, разрывавшую мою душу». Сквозь стоящий гол в ушах услышала голос Кахира. «Оставь ее, ей надо побыть одной». Спустившись с холма, присела на поваленное ветром трухлявое дерево и уставилась, мутным от слез, немигающим взглядом, вдаль. Мои слезы нескончаемым потоком катились по щекам. Собственное дыхание с шумом шквалистого ветра отражалось в моей пустой голове гулом. С каждой минутой становилось все прохладнее. Зубчатые очертания гор приобретали четкость контрастно выделяясь на фоне темнеющего неба. Обхватив руками колени, тихонько раскачиваясь из стороны в сторону, я плакивала погибших людей, которые остались там, в пустоши. Не знаю, сколько я просидела так, но когда мои слезы закончились, а тугой комок в груди растворился, не оборачиваясь, я прошептала. «Я знаю, что ты рядом». И тут же сильные руки обхватили меня, прижимая к горячему телу, даря тепло и покой. Ты бы ничего не смогла сделать. Они решили остаться и единолично пользоваться тем, что строили все. Ты много оставила им для проживания. Продукты, твои стиральные машинки, цветную пряжу. Произнес Анры мне в макушку. Его горячее дыхание опалило мою кожу. «Наверное. Идем в дом, тебе надо выпить отвар». Поднимаясь с мшистого бревна, поняла, как я продрогла. Да и мне не помешает. «От кары?» — улыбнулся муж, закутывая меня в шкуру. «Он самый!» — хмыкнула я. «Сегодня переночуем в доме?» «А завтра покажешь свою долину?» Прошептал муж с хитрой улыбкой на губах. Разболтали. «Ну вот, а я хотела удивить!» Буркнула наигранно нахмурив брови. «Я почти ничего не слышал. Только восторженные крики мака о замке!» Торопливо возразил Анрей. «Отправился сразу за тобой и стоял рядом». Знаю ответила, ткнувшись носом в его плечо, вдыхая родной запах. «Спасибо, что дал время побыть одной». «Мне было трудно», — хмыкнул муж, подхватывая меня на руки. «Я скучал». «Я тоже. Ты нашел мое послание?» «Нашел», — кивнул Анрей. «Но Лимка ускорила поиск. Вы надежно скрыли вход. Идем спать. Ты устала». Времени будет достаточно для беседы. Расскажешь, как тебе удалось найти вход в пещеру и пройти через нее, и провести людей? Поверь, меня бросала в дрожь от этой пугающей темноты и тишины. Колом вообще всю дорогу молчал и постоянно оглядывался. Пещеру нашла не я, а как раз Лимка и Эмер, пояснила, вновь вспоминая, что малышка осталась одна. «Она осталась в пустоши?» «Да, попросил присмотреть за девочкой одну из семей». «Хорошо. Когда вода спадет в пещере, я пойду за ней». «Нет, и не спорь». Резко остановившись, Анре прижал меня к себе и продолжил. «Кто-нибудь из мужчин сходит?» «Ладно. Тогда и тех, что в пустоши остались, давай сюда приведем». «Уверена?» уточнил, пытливо вглядываясь в мое лицо. «Нет, я не знаю этих людей. Может, среди них есть убийцы, воры. В долине все уже друг друга знают, стали родными. Но и повторять свою ошибку я больше не хочу». Ночевали все в старушке, кроме двух охранников. Как говорится, в тесноте да не в обиде. Нам с Анреем выделили одну из кроватей. Она была всего около метра шириной, и спать пришлось, прижавшись к друг другу. Мы как две слепшиеся карамельки, прошептала я, спрятав нос на груди мужа и втягивая такой родной запах. Подмерный стук его сердца и ровное дыхание, я быстро заснула, наверное, впервые за столь долгое время спокойным, без кошмаров сном. Утром поднялись рано. Мне не терпелось показать мужу нашу долину, рассказать, сколько сделано, поделиться радостью от найденных овощей. А еще же есть стекольная мастерская. Я буквально подпрыгивала от переполняющих меня чувств. Столько всего удивительного он увидит. Замок с водопадом и домики со стеклом в окнах. Ну что, парни отдадут своих лошадей? «А Кахер сразу же отправит их назад со сменой», — пояснил Анрей. С самого утра он не отпускал мою руку ни на минуту и время от времени притягивал меня к себе, сжимая в объятиях. «Отлично. Идем, я перед дорогой на твою рану мась наложу и перевяжу», — потянула Анрея назад к домику. «Стоило нам зайти, как я была схвачена, обнята и расцелована. Я так скучал. И думал, умру, когда увидел кровь в нашем домике. И я скучала очень. Выехали мы только через 30 минут, старательно не обращая внимания на хитрые ухмылки Колума и кахира. Подумаешь, заперлись и не откликались. Имеем право. Мы соскучились. И стен вода бежит! Переспросил Анрей и с недоумением уставился на Кахира. Тут, видно, тоже нетерпеливый, не выдержал и начал делиться своими впечатлениями. «Ага, и пол теплый, и окна большие, в них стекла прозрачные», продолжил рассказывать мужчина. «Сам до сих пор хожу и удивляюсь, как такое сделали». «Кахир, вот же! Я хотела показать, когда приедем!» Буркнула, но понимала, что такое удержать в себе мужчину не смог бы. «Квин, он и так натерпелся, а здесь сразу столько всего!» — рассмеялся Кахир. «Угу, прям уж!» — хмыкнула, еле сдерживаясь, чтобы не показать ему язык. Возвращение мужа на меня странно повлияло. Хочется дурачиться, бегать, прыгать и кричать от радости. Квин. А правда, что ты знаешь, как стекло делать. К нашему разговору присоединился Колум. Анрей же ехал молча. Его лицо не покидала улыбка, он, практически не отрываясь, смотрел на меня. В его взгляде были нежность и обещания. Этот взор меня одновременно жутко смущал и возбуждал. Наверное, поэтому я иногда отворачивала свое пылающее лицо в сторону. Ну, не то чтобы прям знаю, но основное помню. Теперь осталось подобрать нужные пропорции необходимых ингредиентов. Берна и Лиам, думаю, уже восстановили печь в стекольной мастерской. Зная Лема, уверен, что так и есть, хмыкнул Кахир. Там озеро очень красивое, кивнула в сторону. «Остановимся!» «Нет. Давай съездим к нему вдвоем», — отказался Анрей, чуть поморщившись, когда его лошадь переступала через поваленное дерево. «Конечно. Было заметно, что мужу больно двигаться, а на его лбу проступили капельки пота. Когда накладывала мазь на шрам, в одном месте мне не понравился его цвет и припухлость» а еще путь через пещеру в ледяной воде по плечи явно неблаготворно повлияли на здоровье Анрея. Надеюсь, кара разберется. К обеду мы подъехали к замку. Мы с подружками, завидя наше приближение, издали боевой клич и рванули вопя во все горло. «Анрей вернулся! Рек вернулся!» Ну все, затопчут буркнула я. «Кахир, прикрой Анрея, он ранен». «Сейчас!» — хмыкнул мужчина. «Это ж от радости». «От нее самой и затопчут». Продолжила бурчать, но мне все равно было приятно. Да и Анре весь светился от такой встречи. Мы успели только спешиться, как нас окружили жители долины. Кто-то причитал. Бубня, как исхудал наш рек. Кто-то радостно приветствовал и узнавал новости. Кто-то, Кара и Мэрин, вручили нам кружки с вонючим отваром ядреной консистенции. «Пей и в замок!» — распорядилась травница. «Надо лечить!» «Идем!» — потянула мужа во двор замка. Анрей крутил головой, рассматривая каменные стены. Они действительно выглядели внушительно. Даже я в первое время с трепетом проходила мимо них. Что уж говорить о воротах и железной решетке над головой. Они откровенно пугают. «Бойницы?» — спросил Колум. Его изумленное лицо и ошалелый взгляд были довольно-таки забавными. «Я также выглядел?» — хмыкнул Кахир, обернувшись в мою сторону. Было темно, не стало смеяться над своим другом. К дверям замка шли все так же. В сопровождении почти третье население долины. Радостные улыбки озаряли лица людей. Я же вдруг вспомнила, что после переезда у нас еще не было ни одного праздника. Мое упущение надо устроить. Вот Анрея подлечим и отпразднуем что-нибудь. На пороге у дверей замка нас встречали тетушка Орса и дядюшка Кор, который, увидев наше приближение, прищурившись, вдруг вздрогнул и разулыбался. «Квин, никак муж вернулся!» — крикнул дядюшка. «Анрей, ты вырос!» «Кор, так это ты присматривал, а терс думал, ты погиб!» «Орса, рад вас видеть!» — воскликнул Анрей, пытаясь перекричать шумный говор собравшихся людей. «Анрей, идем в дом скорее!» — всплеснув руками, запричитала тетушка Орса. «Сейчас супчиком накормлю, и пироги есть с ягодой, а еще с мясом и рыбой». «Ты дома!» — шепнула я и потянула его. К распахнутым настеж дверям.